Глава 15. У государственной башни. Обнаружив в укромном уголке библиотеки кресло, я устроилась поудобнее и открыла книгу, которую дал мне Тарлот. В книге было много текста, столько же рисунков. И я знала, что язык мне чужой, но каким-то образом его понимала. Не вызывали у меня сложностей и рисунки, а также подписи под ними. Большинство рисунков подробно знакомили с анатомией химер. Учёные здесь маги, однако. Но на некоторых явно были изображены магические символы и знаки. Разобраться в них было сложнее, но то, что мне нужно, расшифровать я смогла, в большей степени благодаря собственным знаниям и догадкам. У меня ушло на вскидку часа 3 на изучение книги. Первое, что меня огорчило, я поняла, что помочь им ярым смогу не раньше, чем они разрешатся от бремени. Я не готова была рисковать их неродившимися детёнышами. Однако из этой книги я узнала достаточно Чтобы попытаться изменить ужасную судьбу химер, навязанную несчастным созданием Ковином Магов, нужно только подождать. Но главное, я нашла способ избежать встречи с химерами этой ночью, проникнуть в покои царя, не встретившись со свирепыми охранницами. Рискованно, но я готова была попробовать. Игнорировать Ксунана и его указания не менее рискованно для меня в конце концов. Когда я уже закрывала книгу и поднималась с кресла, передо мной возник старичок библиотекарь. Ах, вот вы где, Киня, сказал он. Я уж думал, где это вы запропастились, так долго не возвращаетесь. Повлеклась к чтению, сказала я, приподняв в руке книгу. Надо же, не ожидал, что среди невес царя будут барышни, которых интересует наука, сказал он уважительно, качнув головой, и снова пробурчал в сторонку: нынешних барышень интересуют только наряды да богатство. От богатства бы и я не отказалась, подумалось мне. Но для начала неплохо было бы расы навсегда избавиться от угроз Ксунана. Жизнь важнее. Я должна вернуть вам книгу, Кинун, сказала я. Благодарю. Я узнала много интересного. Однако, прошу простить, не помню, на какой полке она стояла. Не могли бы вы сами вернуть её на место? Конечно, конечно, покивал старичок, но, взяв у меня книгу и повертев её в руках, удивлённо хмыкнул. "С сожалеем, но не могу исполнить вашу просьбу, Киня. Для этой книги нет места ни на одной из полок этой библиотеки". Я нахмурилась. "Почему?" Старячок молча вернул мне книгу, подошёл к ближайшему стеллажу и снял две другие книги. После подошёл ко мне и сказал: "Книги библиотеки Аквилайского дворца помечены специальным тиснением ледяным тризубцем. Это символ Северного моря. Видите?" Посмотрев на обеих книгах в верхнем правом углу, я действительно увидела серебряное тиснение тризубец со снежинкой на каждом из трёх острий. "Но на этой книге такого знака нет". продолжил библиотекарь. А значит, эту книгу я принять у вас не могу. Постойте, я совершенно точно помнила, как Тарлот подошел к одному из стеллажей и снял эту книгу с полки, после чего протянул мне. Эту книгу мне дал здесь был. Не хочу знать. Внезапно похолодел ко мне старичок библиотекарь, и его голос и его взгляд стали колючими и словно бы не дружелюбными. Отдайте эту книгу тому, кто вам ее дал, и если вы закончили, я провожу вас к выходу. Выходя из библиотеки, я с сомнением вертела в руках книгу. Если эта книга не из Аквелайской библиотеки, но при этом дал мне её Тарлот, то какой вывод я должна сделать? Из неё я почерпнула очень ценные сведения о химерах. К слову, был момент, когда мне показалось странным, что Тарлот, первый макковина, фактически дал мне в руки способ контролировать химер, а я предполагала, что такой способ должен быть. Ковен северных магов создал химер для защиты Но ведь они должны были позаботиться о том, чтобы как-то контролировать этих агрессивных существ, правда? Очевидно, что так. Вот только разве этот способ не должен быть известен только магам Ковина? Им, только им и никому кроме них. Так почему Тарлот дал мне эту книгу, зная, что там есть такие сведения? Впрочем, я подумаю об этом позже. Прямо сейчас мне нужно было найти Ирину, чтобы она помогла мне. Этой ночью во что бы то ни стало, мне нужно проникнуть в спальню царя и не дать горнальским гостям лишить его жизни. Иначе Ксунан лишит жизни меня. Около полуночи мы с Ириной замерли возле двустворчатой двери в государеву башню. Охраны здесь не было. Да и о какой охране может идти речь, когда за этой дверью любого вошедшего должны были сразу же встретить самые свирепые существа в этом мире ледяные химеры. Слову, как я вычитала из книги Тарлода, ледяные мех называли из-за того, что к ним применили магию Севера, магию холода и льда, которой в большей степени и пользовались адепты Ковена северных магов. Эта магия изменила их тела изнутри и снаружи. Кое-что я собиралась исправить, но не сейчас. Позже, если меня не отравят горнайские гости или не велит казнить за проникновение в его спальню сам царь. В коридоре было тихо, но когда я вплотную подошла к двери и взялась за обе ручки, С той стороны послышались какие-то звуки. Кажется, химеры почуяли нас и насторожились. Почему у меня такое чувство, что до утра я сегодня не доживу? Мысленно спросила я себя и тотчас ободрила как могла. Нет, так не пойдёт. Что-то я себя рано хоронить начала. Вдох, выдох. Всё будет хорошо. Не зря же меня сам дух Ксунан выбрала? Не для того же, чтобы меня в одну из первых же ночей загрызли, правда? Правда? Ну, с богом. Ерина, ты готова? – спросила я служанку, которая стояла рядом, смотрела на меня широко раскрытыми глазами, напоминающими две яичницы на сковородке. Она сглотнула нервно, но со смелостью, которую при первой нашей встрече я бы у нее никогда не заподозрила, твердо кивнула. Готова, Кинья. Сделав вдох поглубже, я внутренне поорала, как в последний раз орала в подушку после развода, и с решимостью человека, который делает шаг в пропасть, потянула обе ручки на себя, раскрывая дверь. Сначала в мои уши вторглось рычание. Именно так первым делом я услышала эти звуки — утробные, раскатистые. Они заполнили мои внутренности целиком, и только потом подключилось зрение. Ледяные химеры выходили со всех сторон, словно отделяясь от каменных стен, не ледяных, отделяясь от черных теней в самых темных уголках помещения, стекались к центру, и все их взгляды были устремлены в сторону двери. Они смотрели прямо на меня. А их угрожающий рик был адресован мне. Мой мозг каким-то чудом не упустил момент, когда все изменилось. Глухое тропное рычание химер переросло в хриплый низкий рев, и они бросились к двери всей стаи. Ерина сейчас! Звопила я в тот же миг. Сначала ее ничего не слышало, кроме хриплого рока несущихся на меня существ. Я отпрянула, отпустив ручки двери, и едва не упала, когда взгляд снова ухватил перемены. Химеры прямо в прыжке замолкали и вяло приземлялись на пол. И теперь я уже слышала другие звуки. Вернее, звук шипения сыплющегося песка. В нескольких шагах от меня и от двери Ирина дрожащими руками пересыпала из одного кувшина в другой соль, обычную соль, добытую ею в кухне аквелайского дворца. Возможно, у магов Ковина было куда более удобное приспособление, но нам пришлось довольствоваться тем, что нашлось под рукой. Химеры были южным народом и жили в пустыне среди песков. И звуки сыплющегося песка были для них словно колыбельные. и леснотворное. Привезя несколько особей для разведения и использования в собственных целях в Аквилаю, маги Ковина довольно быстро выяснили, как их можно контролировать, как унять их свирепость. Работает, выдохнула я, наблюдая, как размикают на каменном полу химеры. Несколько мгновений и вся свора спит. Ты главное не останавливайся, Ерина, прошептала я, снова шагнув вперед на дрожащих ногах. На несколько секунд, на несколько коротких секунд я едва богу душу не отдала от страха. Сама не верю, что делаю это. Прийти сюда чистая и безумие. Прошептала себе под нос еще тише, а потом опять повысила голос, чтобы Ерина меня услышала. Пересыпай соль из одного кувшина в другой десять раз, не меньше. В книге Тарла да было сказано, что крепкий сон, от которого химер может пробудить только рассвет, равен десяти кувшинам песка. Там так и было написано. И я надеялась, что трактировала это зашифрованное руководство правильно. Собственно, это была одна из причин. Почему и было решено вооружить Ирину именно кувшинами? Если сделаешь, как сказала, химеры будут спать до утра и не проснутся ни от каких звуков. После спрячешься в тени на террасе, где мы стояли в прошлый раз, но так, чтобы видеть окна башни. Я подам тебе знак из какого-нибудь окна, что возвращаюсь. Жди. Хорошо, Кинья, прошептала, кивнув служанка, не глядя на меня, сосредоточившись полностью на пересыпании соли из кувшинов в кувшин. Она, возможно, не видела химер. Но отсутствие звука фырчания и клакцания ногтей о пол говорили ей о том, что ее старания не пропадают в туне и останавливаться ей нельзя. Идти мимо химер, огибая их спящие тела, было страшно. Всё время параноидально казалось, что одна из них в любой момент может очнуться от сна и хватануть меня зубами за ногу. Но книга Таролда убеждала, что звук цыпляющегося песка или какого-то похожего сыпучего вещества гарантированно усыпит химер и не обманула. Я пересекла помещение с химерами. Достигла двери в противоположной стороне и увидела лестницу. Быстро обернувшись, убедилась, что химеры спят, и, уповая, что Ерина сделает все как надо и не подвергнет опасности ни свою, у жизни, ни мою, закрыла дверь поплотнее. Подойдя к лестнице, стала подниматься вверх. Наверное, этот дворец создавался при помощи магии льда и холода, потому что в какой-то момент каменные лестницы и каменные стены стали медленно сменяться льдом. Видимо, каменное помещение нужны было для химер. А люди жили в помещениях из льда. Несколько шагов наверх, и вот я уже поднимаюсь по ледяным ступеням. Лестница сменилась коридором, потом снова лестницей, которая в конечном итоге привела меня к ещё одной двери, в ледяной. Двери из льда здесь открывались так же легко, как и деревянные, в чём я уже успела убедиться. Эта дверь в покои царя? спросила я себя и задалась следующим вопросом. А что если Ангуда или её компаньонка Гайда, или же кто-то из слуг горнальцев уже там за этой дверью. Нет, такого не может быть, тотчас убеждённо сказала я себе. Если бы Ангуда или кто-то из её людей уже пробрался в государеву башню, то химера на входе я бы нашла мёртвыми. В этом я даже не сомневалась. Ангуда не искала бы обходного пути, чтобы сохранить химерам жизнь. Она избавлялась от проблем кардинальным способом. Взявшись за ручку, я очень осторожно, лишь самую малость приоткрыла дверь. С ума я сошла, что ли, ночью проникать в спальник царю? спросила сама себя, заколебавшись на секунду. На что ксунан меня толкает, а? Наверняка подобное деяние здесь будет расценено как страшное злодейство. Что со мной сделают, если поймают? Почему этот ксунан сам ничего не может и вертит мною как своей марионеткой посредством шантажа? Повезло же мне нарваться на этого духа. Теперь он прицепился ко мне как пиявка и не отделаться от него. Я снова вдохнула, выдохнула, чтобы успокоиться. Ладно. Я всё равно уже здесь, в шаге от царя. Может быть, я действительно этой ночью спасу ему жизнь. Кто знает? Или меня поймают, и духом одним известно, что со мной сделают. Или меня ждет столкновение с горнайскими гостями, и в этом столкновении я могу проиграть. Иди, приказала я себе. Ты уже пришла, поздно на попятную. Переступи этот чёрт в порог и будь, что будет. И я переступила порог.